Дон Пинделтон. Виндета Паласвеговский. Глава 1. Задача казалась одновременно и простой, и сложной. Предстояло остановить две большие машины, сорвать контратаку двух десятков хорошо вооруженных мафиози, сопровождающих груз, и захватить кассу дневную выручку Ласвеговских казино которые контролировались мафией. Он заранее предполагал, что самым сложным окажется второй этап операции отрыв от противника после неизбежной атаки солдат из опорного пункта. Хорошо укреплённой охраняемой виллы, расположенной выше по склону горы, на все отводилось 50 секунд. Высокого человека в черном комбинезоне, сидевшего под огромным валуном среди каменистой осыпи, Звали Макбулон, но в мафиозных кругах его чаще называли Мак-подонок, Чёрный блиц, палач и совсем просто это сука Болан. Прижавшись спиной к гладкому боку огромного волна, вросшего в землю на склоне горы, поднявшейся среди пустыни на полпути между Лас-Вегасом и озером Мид, Мак поглядывал на отдалённое огни знаменитого города, столицы игорного бизнеса. Звисший горизонт западнее того места, которое Болон выбрал для засады. Висевшая высоко в небе луна, похожая на матовый светильник в общественном туалете, такая же пыльная и залапанная, подслеповато щурилась на хаотичный каменистый пейзаж и простиравшуюся во все стороны пустыню. Сам Болон сливался с пейзажем, едва заметная черная тень. Он растворялся в ночи. В тем не менее, грозным посланцем смерти, хаоса, войны на уничтожение. В 300 метрах от его укрытия, вверх по склону, располагался настоящий военный лагерь, один из опорных пунктов мафии, укромный уголок на случай тяжелых времен своего рода Форт Нокс, куда стекались деньги из казино и всевозможных притонов, где процветал нелегальный горный бизнес. Специальные команды проезжали по всем злачным местам и собирали выручку, прежде чем появлялись инкассаторы в сопровождении полиции. Суммы, собранные таким образом, назывались сливками. Глубокая рекогносцировка позволила Болану обнаружить в парке вокруг вил шесть охранников, вооруженных Томпсонами. Полдюжины других следили за безопасностью обоих этажей крепости. Пока Булан вел наблюдение за логовом мафии, прилетел вертолет и опустился за оградой на территории виллы. По расчетам Мака, он доставил группу кассиров и охрану для перевозки снятых сливок. При атаке придется учитывать присутствие этой машины. Она может доставить ему серьезные неприятности. Невдалеке от ворот стоял джип охраны, готовый рвануть с места при малейшей тревоге. Кроме того, На песке за завила. Мак заметил следы вездехода. Так нужно провести гон очень аккуратно. Каждая ее фаза должна быть рассчитана с точностью до секунды. Вполне вероятно, что 50 секунд окажется достаточно, подумал Булан. Черная лента шоссе, протянувшаяся от самого Лас-Вегаса, поднималась на гору, огибала ее и сбегала вниз к зоне отдыха озера Мид. Частная дорога, которая вела к форту мафии, резко ответвлялась от шоссе и круто взбиралась в гору. Метров тридцать шла почти горизонтально, и затем снова карабкалась вверх. Болон решил устроить засаду именно здесь, перед вторым подъемом. Он расположился чуть выше дороги и получил возможность наблюдать за местностью, в том числе и за развилкой дорог выходя из крутого поворота на ровное место, машины со сливками добавят газу, чтобы набрать скорость перед вторым, более крутым подъемом. Скорее всего, водитель попытаются взять его на полном ходу. Насколько булон разбирался в привычках работающих на организацию шоферов, он не сомневался, что обе машины вихрем промчатся отрезок в 30 метров. И вот тут-то перед подъемом ему придётся остановить их Иначе при обстреле они свалятся в пропасть, и тогда он навсегда потеряет столь нужные ему деньги. В конце концов, он явился сюда не для того, чтобы безвозвратно похоронить четверть миллиона долларов, а чтобы экспроприировать их для нужд своего дела. А Раз так, встречать их он будет здесь, а не в другом месте. Хотя крепость мафии находится всего лишь в 300 м отсюда. С другой стороны, С позиции Булена открывался превосходный обзор всей местности. Его машина в полной готовности стояла у обочины федеральной дороги, и сверху ее не было видно. После нападения он сможет вихрем унестись с опасного места. Булен повесил на шею Стоунер, пистолет пулемет который он по достоинству оценил еще во Вьетнаме, снабжённый дисковым магазином под патроны калибра 5.56. Он обладал прекрасной скорострельностью тысяча выстрелов в минуту. Диск вмещал 150 патронов, и маг считал, что для предстоящей операции этого ему хватит с лихвой. Кроме того, на всякий случай у него на поясе висел безотказный Colt 45. Но его главным козырем являлась безобидная на первый взгляд труба из стекловолокна, лежавшая рядом. Это была легкая пусковая установка для стрельбы птурсом, нечто вроде базуки, с дальностью стрельбы до 400 метров. Однако Болон собирался стрелять в свою цель почти в упор. Палач основательно подготовился к схватке, которая, по его расчетам, продлится не более 50 секунд. Если все пойдет как задумано, то он уложится даже раньше. В противном случае Болон предпочитал не думать о последствиях. Близился час "Ч", до ушей Болона, рока двух мощных двигателей говорил о том, что полученная им информация оказалась точной, и машины со сливками не запаздывали. Маг выдернул предохранительную чеку из спускового механизма, установил прицел и положил трубу Птурса на плечо, глядя в окуляр прицела. Он увидел два здоровенных кадиллака на глянцевых крышах которых играли отблески лунного света. Приближаясь к крутому повороту и подъему, который предшествовал прямому участку дороги, обе машины притормозили. Они двигались с интервалом примерно в 10 метров, освещая дорогу перед собой ярким светом мощных фар. Болтон плотнее приник к окуляру прицела и навел трубу турса на головную машину. На щеке у него задергалась крохотная мышца. Маг сделал выдох, и затаив дыхание, нажал на пусковую скобу. Птурс рванулся к цели, оставляя за собой пронизанный искрами хвост дыма. Первый кадиلاك приподнялся на огненном столбе, тяжело перевернулся на бок, как раненое животное, и весело запылал разгоняя ночную тьму высоко взметнувшимися языками яркого пламени. Реакцию пассажиров второй машины долго ждать не пришлось. Лимузин резко со скрипом затормозил, едва ниткнувшийся копотом в разгоравшийся костер, в который превратилась головная машина. Заскрижетала коробка передач, и кадиллак дал задний ход. Одновременно с обеих сторон распахнулись дверцы, и два Тумсона Начали поливать свинцом груду валунов, из-за которых прилетела ракета. Но было на тем уже не было. Держа стул на изготове, он неслышно пробирался к дороге, стараясь держаться в тени. Не останавливаясь, он полоснул очередью по ветровому стеклу сдающей назад машины. Кадиллак резко развернула поперек дороги, и он остановился, упёршись задним бампером в крутой откос. Из машины выскочил стрелок, и опустился на колено рядом с открытой дверцей. Он вскинул автомат, целясь в черный силуэт, появившийся на дороге, но выстрелить не успел. В очередь из Стоунера смела мафиози с дороги и словно тряпичную куклу отбросила на обочину, к самой скале. Изнутри машины гулко загремел другой Томпсон, но второй птурс Прошук отдела на уровне стекол, и дуэль закончилась грохотом взрыва, сопровождаемого ослепительным огненным шаром, вспыхнувшим в салоне машины. Болтон негромко считал: "Нет, не трупы, а секунды". И когда дошел до двадцати, в крепости наконец подняли тревогу. Пока все шло точно по расписанию. С командой второй машины была покончено. Два трупа лежали на дороге, еще два на передних сиденьях, а сзади стонал раненый, прижимая к себе чемоданчик с деньгами. Болон забрал у него чемодан и револьвер, а взамен вложил ему в крововленную руку значок снайпера. "Ложись на дорогу лицом вниз и не вздумай поднимать голову", холодно посоветовал он раненому мафиози. Гангстер моментально исполнил приказ. а Абулан побежал к пылающей впереди машине. К его удивлению, на дорогу из нее выбрался человек в горящей одежде. Булан шагнул вперёд, искривившееся от отвращения, дал короткую очередь по живому факелу, избавляя несчастного от страданий. Тот умер мгновенно, на дорогу упал уже горящий труп. Но на этом сюрпризы не кончились. Из перевернутого и охваченного огнем кадиллака вывалился еще один человек и начал кататься по дороге, пытаясь сбить пламя, охватившее штанины его брюк. Голова человека была в крови, его руки крепко стягивала за спиной веревка, конец которой обкручивался вокруг его ноги и уже начинал тлеть. Болон подбежал к человеку и надрезав ножом ткань брюк чуть ниже колена, Оторвал загоревшиеся снизу штанины. Не теряя больше времени, он шагнул к взорванной машине и заглянул в нее. От двух мафиози, сидевших спереди, мало что осталось. У одного не было головы и плеча, другого взрывом разорвало пополам на уровне груди. Еще два скрюченных трупа лежали сзади. Кошмарные останки уже начал пожирать огонь. От полуобгоревшего горявшего машины, Несло нестерпимым жаром, прикрывая ладонью лицо, Болон выхватил из костра дымящийся, порыжевший чемоданчик и тут же отбежал от машины подальше, опасаясь взрыва бензобака. Человек со связанными руками жалобно застонал, пытаясь на коленях отползти в безопасное место. Прошло тридцать секунд. Пока все шло как нельзя лучше, но сверху уже доносились тревожные крики и нетерпеливое стрекотание стартера, заводили джип. Болан подхватил подмышки связанного человека и оттащил его к обочине дороги. Он ушел вовремя. Бензабак Кадиллака с оглушительным грохотом взорвался, выбросив во все стороны долины протуберомся огня. Незнакомец пробормотал, стиснув зубы: Я, большая, не знаю, смогу ли. Болан оставил его на обочине и побежал за вторым чемоданом со сливками. Прошло сорок секунд. Шум мотора джипа быстро приближался. Водитель, похоже, даже не притормаживал на крутом спуске. Но дело было сделано, и Маку оставалось только исчезнуть. Место засады освещалось двумя чадящими кострами. С каждой секундой огонь набирал силу и рвался высь к бездонному звездному небу. Хозяйским взором Болон окинул поле боя, и в последний момент его глаза остановились на фигуре человека, стоявшего на коленях на обочине дороги. Даже сквозь кровь, заливавшую его лицо, нельзя было не заметить умоляющего взгляда. Болон колебался всего лишь долю секунды, потом спросил: — Идешь со мной? Да, иначе они закопают меня здесь живьем, — ответил раненый сдавленным голосом. Он был не в лучшей форме. К тому же, был он вовсе не рассчитывал, что ему придется уносить ноги с таким грузом. Он мельком глянул на поворот дороги, потом снова на раненого. Считать он уже перестал. пятьдесят секунд истекли. Все его планы пошли прахом. Мак поставил рядом с незнакомцем Оба чемоданчика и медленно пошел вверх по дороге. Джип вот-вот должен был выскочить из-за поворота. Постучав по магазину Стоуннера, Мак отметил, что в диске почти не осталось патронов. На пистолет пулемет рассчитывать не приходилось. Вытащив из кобуры армейский кольт 45, Болн поднял его и прицелился в то место, где должен был появиться джип. И он появился притормаживая и едва вписываясь в крутой поворот дороги, в машине находились четверо мафиози. Двое из них держали в руках Томпсоны и цеплялись за борта джипа, чтобы удержаться на месте. Наметанный глаз Буллона уловил все эти детали в тот самый момент, когда его палец опустился на курок пистолета. Дальше все происходило словно при замедленной съемке. Пули прошивали ветровое стекло и впивались в тела людей, сидящих за ним. Болон видел, как водитель выпустил из рук руль, и тот бешено закрутился в обратную сторону. Передние колеса джипа выскочили за обочину и повисли над пустотой. В следующий миг машина сорвалась в пропасть и медленно переворачиваясь в воздухе, полетела вниз вместе со своими пассажирами. Болон не видел, как джип разбился о скалы. Он только слышал, как тот катился вниз, подскакивая на неровностях крутого склона горы. Маг сунул в кобуру свой кольт и вернулся к раненому. Резким ударом ножа он перерезал веревку и коротко бросил: "Нужно идти". "Боюсь, что не смогу", простонал незнакомец. "У тебя перелом?" "Нет, но я больше не могу. Нет сил". — Придется идти, а не то дашь здесь концы солдат, заметил Гулон. Он подобрал оба чемодана и начал спускаться по склону вниз, туда, куда минутой раньше скатился джип. идти придется все время вниз, так что не переживай, добавил Гулон, оборачиваясь ковылявшему следом за ним типу. Тот шел медленно, спотыкаясь и постоянно останавливаясь. Булон Скорчил страдальческую гримасу запустил один из чемоданчиков вниз по склону затем подошел к своему нежданному попутчику и обнял за талию держись за мою шею сказал булан и шевели ногами оставаться здесь опасно на лице раненого появилось подобие улыбки наконец-то произнёс он задыхаясь мы сматываемся вместе Незнакомец всем телом повис на булане. "Вы, меня еще не узнали? Ты, покойник", проворчал Булан. "Что вы сказали? Что ты покойник? и Я тоже солдат. Если мы вовремя не унесем отсюда ноги, ты лучше не болтай и побереги силы. Какой же я покойник?" простонал человек. "Меня зовут Лайенс, Карлайенс Болан". Эти слова отняли у раненого него последней силы, и он потерял сознание, повиснув на руках у Болана. Мак, удивленно присвистнул, бросил второй чемодан с деньгами и взвалил потерявшего сознание полицейского на плечо. Но разве не ирония судьбы? Он устроил здесь засаду, чтобы пополнить свою изредка опустевшую кассу. Война с мафией стоила больших денег, и он прекрасно справился со своей задачей. Но потом внезапно потерял всякий интерес к чемоданам со сливками. Он уходил ни с чем, если не считать полуживого фараона, повисшего у него на плечах. Но был он не сожалел о потерянных деньгах. Как бы то ни было, он прожил пятьдесят незабываемых секунд.